Глава 5, в которой я удивляю уловом и получаю статус свободного охотника. Вероятно, твари чувствовали в моем измененном даром теле сородича и сами уходили с моего пути. Иначе как еще объяснить тот факт, что по дороге к выходу на перехват мне не сунулся ни один слепун? А ведь из-за костеневших пяток я даже по мягкой земле хромал с вызывающим цокотом. Но пронесло. В пустынную узкую пещеру, ведущую к дыре наружу, я ворвался на последних секундах действия дара. Обратная метаморфоза приключилась со мной на бегу, из-за чего я споткнулся и пропахал носом кусок земли перед лестницей. Следующие полминуты я бился на полу в судорожном припадке, пережидая первые болезненные секунды, начавшегося отката. Когда боль в теле отступила, уже нормальной рукой я провел по лицу, стирая кровь с разбитых о землю губ. Сама ссадина на губах успела затянуться. Проникающий из дыры в углу свет стал значительно темнее, чем когда я сюда спускался, подсказывая, что снаружи уже начало смеркаться. Поскольку в лабиринт я полез уже хорошо за полдень, В наступлении наверху раннего осеннего вечера не было ничего удивительного. Кое-как, ощупью на четвереньках, я дополз до лестницы, аккуратно поднялся по земляным ступенькам и вылез через узкий ход из опостылевшего мрака на дневной свет. «Долго, однако, ты там пробыл», — приветствовала меня селедка. «Уже третий час пошел. Ох ты ж, брат!» «В кровище засохший весь, и одежда в лоскуты! Знатно ты там изгваздался!» «Изгваздаешься тут!» Буркнул я, слепо щурясь и прикрываясь ладонью от яркого света. «Вишь ты, ружьишком под землю обзавелся, и пистоль моднявый из кармана торчит!» Продолжил комментировать мой вид, стосковавшийся по разговору бородач. «Это привязанное оружие!» — Да уж догадался, — хмыкнул тот. — Топор-то мой, надеюсь, в лабиринте не посеял. — Вот он. Спасибо. Очень мне пригодился. Поблагодарил я, возвращая оружие. — А это что за краля у тебя? — задержал он мою руку. Из-за оторванного на перевязку ноги рукава спецовки моя правая рука оказалась до плеча оголенной, и справа селедка... а следами я увидели набитый на предплечье профиль слезы. За всей пост воскресной чехардой я совсем забыл об этом дополнительном системном бонусе. Татуировка поисковик была бледно-голубого цвета. Значит, подружка сейчас находилась от меня на расстоянии около ста километров. «Слышь, селедка, ты, конечно, мужик уважаемый, но...» — Не пошел бы ты к такой-то бабушке со своими расспросами! Закончил за меня бородач и от души расхохотался. — Я не так хотел. — Да брось, обглодыш! — фыркнул селедка. — Я не в обиде. — Задрал, мля, обглодыша меня называть. Собрал я тебя штраф. — Вишь ты, шустрый какой! Нечто так-таки весь! — покачал головой бородач. — Не веришь? Вот, я вытащил из карманов по трофеев. В одной из кучек белая звезда, очень, кстати, оказалась на самом верху, красноречиво подтвердив состоятельность моего заявления. Тише, тише! Замахал руками селедка. Убери обратно, а то неровен час растеряешь еще в траве. Сейчас к меняли зайдем, он оценит твой улов. Там со мной рассчитаешься. «Что еще заменяла?» — проворчал я, возвращая с параны со звездами на место. «Хороший меняла, опытный. Звезда там кличет?» «Не слыхал». «Уверен, он о тебя тоже», — хмыкнул бородач. «Заодно и познакомитесь. Накось накинет на плечи». В руках у селедки появился сверток, извлеченный из ячейки инвентаря. Встряхнув... он превратил его в широкий утепленный осенний плащ и, передав мне, стал помогать в него облачаться. — Кутайся поплотнее. Вот так. Прячь, прячь рванье-то свое. Ну вот, хоть на человека стал похож, с которым не стыдно и в вернуться. А это еще что такое? Блять, обглодыш! обувку то как умудрился растереть? Ну, короче, так вышло. — проворчал я. — Ладно, чего уж теперь? — махнул рукой бородач. — Только обуви сменной у меня нет. Уж извини. Никак не ожидал, что без ботинок вернешься. Случалось, конечно, несколько раз бедолаги оставляли в лабиринте обувку, но вместе с ногами. А так, чтобы ноги целы, но без ботинок, со мной признаться впервые. Так что придется тебе до и босиком топать. Да — Дойду как-нибудь. Только пошли уже. Не май месяц, земля холодная. — Лады, двинули. Дом Звездочета, к счастью, оказался неподалеку от входа в стаб, и долго шлепать до него босиком по холодной брусчатке мне не пришлось. Это был обычный двухэтажный дом, стандартный для стаба планировки. Квадратная бетонная коробка. С узкими окнами-бойницами на втором этаже и крепкой стальной дверью внизу. На втором этаже, как я понял, располагался жилой сектор Там обитал меняла со своей семьей. Первый же целиком был заставлен высоченными до самого потолка стеллажами и превращен, как несложно догадаться, в огромный склад: рабочее место любого уважающего себя менялы. Надавив клавишу вызова на современном дверном звонке, Селедка назвал себя и, дождавшись щелчка электронного запора, решительно потянул на себя ручку двери. Звездочёт оказался сухопарым, гладко выбритым стариком в строгом деловом костюме, с нелепым смешным колпаком на лысой макушке. Он вышел нам навстречу из-за своей конторки и по-дружески обнялся с моим спутником. Внутри склада оказалось ничуть не теплее, чем снаружи. А бетонный пол морозил уже основательно задубевшие ступни и еще похлеще мостовой. Поэтому первое, о чем попросил своего приятеля селедка, как только представил нас друг другу, это подыскать мне скоренько какие-нибудь тапки. «И побыстрее, дружище, а то на его синие пятки уже смотреть страшно». Сбежав в стеллажный проход, уже через несколько секунд звездочет вернулся с парой отличных осенних берцев. — Вот, пример, эти должны подойти. Усевшись на указанный стул, я тут же натянул обувку. Встал, прошелся взад-вперед. Ботинки сидели идеально. — А как вы угадали мой размер? — удивился я. — Никак, — пожал плечами звездочет. Просто увидел тебя и понял, какие из имеющихся у меня вещей могут идеально тебе подойти. — Да ладно? — Прохладно, мля, — стрял селедка. — Звездочет уже три десятка лет континент топчет. У него опыт колоссальный, и нашего брата-охотника он насквозь видит. — Ну, ты уж скажешь, — заворчал хозяин, возвращаясь за конторку. но мелькнувшая на губах улыбка показала, что похвала приятеля пришла старику по сердцу. ну господа, чем еще могу быть вам полезен?» «Выкладывай», — распорядился селедка, указав мне на пустой медный поднос на столе менялы. Я высыпал туда из карманов все добытые в лабиринте трофеи. «Две белые и пять черных звезд». «И сто шестнадцать паранов!» — объявил звездочет через секунду, каким-то чудом с одного взгляда все сосчитав. «Ишь ты! Аж две белые разом добыл!» «Удивил!» — похвалил меня селедка. «Не желаешь задержаться у нас и на стаб поработать?» «Нет, я спешу. Давайте рассчитаемся и разойдемся друзьями». «Понимаю!» — улыбнулся бородач. Выразительно глянув на мою татуировку. Но ты все же подумай о моем предложении. Удачливые охотники, способные так лихо управляться с тварями в лабиринте, большая редкость. В малине твой талант нам бы очень пригодился, а ты бы смог отлично заработать. Я подумаю. Так понимаю, трофей из лабиринта, напомнила себе звездочет. Откуда ж еще? мыкнул селедка. Скажи, сколько это все тянет с паранах? По нынешнему курсу белые идут по 207, а черные по 53. Итого все вместе будет стоить 795 пять паранов. Почти восемь сотен за одну вылазку. Парень, и ты еще думаешь оставаться или нет? Да, все еще думаю. Спокойно, приятель. «Никто на тебя не давит. Думай на здоровье». Отшатнулся с поднятыми руками смеющийся бородач. «Ладно, надумаешь, скажешь. А пока читай ко мне, дружище-звездочет, от этого богатства 510 спаранов. Будут пожелания по набору трофеев?» «Да, я хотел бы забрать две белые и две черные звезды. Ты ведь не возражаешь?» Конечно, мля, я возражал. Мне для прокачки белую потребить тоже было бы совсем не лишним. Но тогда оставшихся спаранов за вычетом белой звезды точно не хватит на нормальную экипировку и запас патронов. А на повторный спуск в лабиринт за новой партией трофеев сейчас банально не было времени. После короткой передышки на отдых, восстановление шкалы Стикса и отката даров Нужно отправляться на поиски слезы. Отыскать оставшуюся без защиты подругу сейчас первоочередная задача. «Разумеется. Забирай, что хочешь». «Вот и порешали», — бородач расплылся в улыбке Деда Мороза. «Не получится», — вдруг возразил звездочет. «Две белые и две черные звезды стоят пятьсот двадцать спаранов». Ты же велела читать только пятьсот десять. — Вот незадача, — хмыкнул селедка. — Тогда давай так. Во сколько оценишь плач на нем? — Ну, с паранов за восемь взял бы. — А если отдам только за десять? — Край девять. Дороже не возьму, хоть режь. Мне тоже надо на что-то жить. — Черт с тобой, вымогатель. — Э, стопэ! — Вмешался я в спор. «Мне самому нравится этот плащ, и я готов купить его за десять споранов». «Двенадцать!» Тут же задрал планку звездочет. «Попридержи коней, старина!» Рассмеялся селедка. «Вообще-то по рукам мы еще не ударили. Сделки меж нами не было, плащ по-прежнему мой. И я с удовольствием отдам его рихтовщику за десять споранов». после чего спокойно забрал с подноса две белых и две черных звезды. А у меня перед глазами загорелись строки уведомления. «Внимание! Ваш статус свободного охотника узаконен в стабе малина. Вами выполнено скрытое задание. Возрождение на незнакомом стабе. Награда за выполнение задания. Опыт плюс 10 тысяч». «Свободные очки распределения характеристик плюс тысяча». «Удачи, рихтовщик!» — хлопнул меня по плечу селёдка. «Надумаешь принять предложение, знаешь, где меня искать. Надеюсь, скоро увидимся». И обменявшись крепким рукопожатием за звездочётом, он покинул склад, оставив меня с менялой наедине. «Не корите его за навязчивость, молодой человек!» – неожиданно заговорил со мной звездочет совсем не о том, ради чего я здесь остался. «Соседство с логовом слепунов – это одновременно и наше проклятие, и источник дохода. Твари чересчур быстро плодятся, их популяцию нужно постоянно сокращать, иначе расплодившиеся слепуны начинают рыть ходы к подвалам наших домов». Такие нашествия уже случались, и каждый раз приводили к десяткам смертей среди мирных граждан малины. Вот почему Селедка так цепился в возможность заполучить умелого и удачливого охотника на подземных тварей. «Да, я правда сейчас не могу. Дело у меня срочное. Может быть, потом вернусь и задержусь у вас на недельку-другую, поохочусь. Будем ждать». — улыбнулся старик. — Так на что желаете потратить свои капиталы, молодой человек?